Глава 63. Кладбище 9 сентября 2280 года. Коберник 3. Крепость Суворов. 19 часов 55 минут. Странности начались уже через 2 часа после того, как мы продолжили полет. Почва вдруг потеряла свой характерный яркий цвет и синий, фиолетовый и розовый превратилось в нечто тусклое, будто подернутое пылью. Я такое уже раньше видел. — Ущипните меня кто-нибудь, — сказал Минин, не отрывая пристального взгляда от проносящихся мимо пейзажей. — Это что, следы терраформирования, как у нас? Разглядывая проплывающую внизу степь с редкими кустами умирающих хищных растений, — буквально разлегшихся на земле, не упокоив, отрицательно помотал головой. — Этого не может быть. Купол был недоделан, а значит, не введен в эксплуатацию. Я читал доклады, рапорты. До финальных работ оставалось еще несколько месяцев. — Точнее, пять месяцев и 11 дней, — добавил один из технарей, сорокалетний брюнет с короткой стрижкой и носом с горбинкой. — И все-таки это оно, — сказал второй технарь, грузный мужик с удивительного цвета желто-золотистыми глазами. Все сидящие в грузовом вертолете облепили иллюминаторы и, затаив дыхание, смотрели вниз на пыльную равнину. — Если купол довели до ума, значит, кто-то там остался. Если остались, почему не связались с крепостью? Сколько вопросов и ни одного ответа. Сердце, как бешеное, словно пыталось выпрыгнуть из грудной клетки. Я слышал, как в кабине Минин разговаривал с Куфтаревой, которая тоже была в замешательстве от увиденного. А Гаврилов, за которым, кстати, я раньше ничего подобного не замечал, мотюгался, на чем свет стоит. Еще полчаса полета, и тусклая синяя степь вообще сменилась белой песчаной равниной. Она словно нечто инородное вторгалась в местный колорит яркой линией, пронзая сине-розовый ландшафт. Но самое странное было то, что спустя пару минут над нами засияло голубое небо. «Ах!» — раздалось отовсюду. «Какая красота! Здорово! И очень странно!» «Да как так-то!» — развернулся к нам Толик, скрипнув кожей сидения. «До второго купола еще три часа лететь, а здесь уже наше небо». «Второй купол мощнее», — пояснил Брюнет. «Если бы терроформирование было запущено, территория вокруг него преобразилась бы быстрее и пролегала дальше». «Что мы и наблюдаем», — снова добавил его коллега. Вертолет на бреющем полете поднял за собой хвост белой пыли. Толик не отказал себе в удовольствии чуть полихачить. «А это что?» — ткнула пальцем вниз Юлька, будто ненароком коснувшись меня бедром. «Товарищ поручик, давайте еще кружок!» — протиснулся в кабину Котов. «Вон у тех камушков! Больно интересная картина там наблюдается!» Вертолеты сели, как в учебники, без тряски и скрипа шасси, а бойцы прапорщика тут же заступили на стражу. В качестве усиления к ним присоединилась Суханова в своем маленьком и юрком Соболе. Поводя стволами многоствольных пулеметов, штурмовики охраняли покинувшую чрево грузовой машины команду. «Товарищ майор, мы только быстренько глянем, пофоткаем и сразу сюда», — заверил я снегиря, запрыгивая в защитный костюм и напяливая на спину ранцевый ПБЗ. Минин, переглянувшись со мной, согласно закивал. Потом он надел на голову шлем и зафиксировал его, повернув до щелчка. «Ладно», — медленно произнес Никита, рассматривая что-то в коммуникаторе. «Дрон вроде никаких угроз пока не показывает. Давайте, только быстро. И связь открой. Все, что вы видите, напрямую пойдет на мой коммуникатор. У вас 20 минут. Время пошло». Не торопясь, с винтовками наперевес, мы ступали по белому песку, какой я видел только на фотографиях земных пляжей и курортов в Плесецкой. 6 минут и на месте. Перед нами раскинулась прямоугольная площадка, располагающаяся между двух пологих холмиков. Посередине открытого пространства находилась каменная пирамида, явно рукотворного происхождения. Вокруг нее в повалку лежало несколько десятков скелетов. «Я что-то ничего не понял. Это останки сикаме?» — спросил Толик, сев на корточки перед выбеленными солнцем костями. «Судя по всему, — согласился я, — кончиком ботинка, переворачивая скелет с остатками высушенной на солнце синей кожи, превратившейся в черные лоскуты. от чего они умерли?» «Эпидемия? Не поделили что-то?» Включив анализатор в шлеме, я некоторое время водил по сторонам взглядом, а потом почти две минуты ждал ответа от операционной системы, противно пиликавшей в ухо. «Анализ закончен». «Они не умерли», — процедил я, повторно перечитывая строчки перед глазами. «Их убили. Здесь 60 сикаме» судя по останкам. Минин еще некоторое время бродил туда-сюда, переступая через кости, а затем обнаружил то, что не заметил даже анализатор. Этого только не хватало! Что такое? Это не кладбище, командир. Это место казни. Перевернув один из скелетов, сохранившийся почти в идеальном состоянии, Толик указал мне пальцем на закрепленные за спиной металлическим кольцом руки бедняги. Тут же я нашел у себя под ногами останки еще одного мумифицированного пленного, затем еще. Уведомление от дрона звякнуло, и в виртуальный монитор прилетело изображение несущейся к нам парочки сверглов. «Откуда они взялись?» — пробормотал я — врубая зуммер атаки по внутренней связи. Две массивные пятнистые туши, сыграющими под грубой кожей мускулами, в несколько секунд доскакали до кучи камней в середине кладбища и оказались рядом с нами. Первый выскочивший на нас хищник нарвался на слитный лай штурмовых винтовок. Несмотря на то, что мы зарешетили ему всю грудь и жилистую шею, Он все равно пытался атаковать, размахивая своей мордой из стороны в сторону. Только после того, как, разбежавшись перед ним в разные стороны, мы прошлись из мономахов по его бокам, свергл издал пронзительный вздох, поднявший в воздух пыль из земли, и замер. Из ноздрей животного сочилась темная кровь. Второй монстр повел себя намного благоразумнее. Увидев нас и убитого напарника, он развернулся и, стремглав, обежав вокруг камней, выпрыгнул прямо перед нами. Бах! — Свергл увернулся от моего выстрела и, резко крутанувшись на месте, нанес сильнейший удар хвостом нам по ногам. Если бы не костюмы, все кости переломал бы в крошево. Прокинувшись на спину, мы почти одновременно открыли огонь из штурмовых винтовок и в три секунды изрешетили голову хищника. Закатив глаза, тот, захрипев, рухнул. — Ловкая тварь! — ругнулся Минин, поднимаясь с земли, отряхиваясь и тут же посылая длинную очередь по цели позади меня. Оставшись на земле, я перевернулся на живот и, удобно устроив ствол мономаха на каком-то камне, прицельно расстрелял остатки магазина, внесущихся на нас четверых сверглов. Мы вместе азартно полили в бегущего впереди коричнево-оранжевого самца, и лапы его начали подгибаться, а кровь выплескиваться из ран, пятная белый песок позади. «Еще бы немного!» и он кубарем подкатился к нам под ноги. Но тут позади загрохотали тяжелые пулеметы, и две длинные очереди с трассерами буквально порвали на части атаковавших нас хищников. Тяжело ступая по песку, усыпанному костями сикаме, к нам двигалась шестерка штурмовиков во главе с Котовым.